Глава 25. Карета так и не добралась до дома Шарлотты. По пути их нагнал Гомер, который, обругав возницу, добился, чтобы ему открыли дверь на ходу. Указав адрес Клокера, он замолчал. Ворон был измотан, но свою миссию выполнил. К счастью, оказалось, что посмертник императора жил в той же части города, что и Чарли. Это было неудивительно. Учитывая, сколько времени он проводил во дворце, его дом не мог находиться слишком далеко от центра или за мостами. Вскоре экипаж остановился у небольшого коттеджа, построенного из светлого камня. Перед домом простиралась ухоженная лужайка, а по краям дорожки цвели яркие клумбы. И этот дом посмертника? Удивленно оглядывалась Алисия. Никогда бы не подумала. Скорее, здесь живет добрая тетушка какого-то аристократа, а не чародей, общающийся с тенями. «Да-да, мы те, кто видит смерть и проводит много времени на кладбищах и в склепах, предпочитаем не жить в тени», — неожиданно резко ответила Чарли. «Но кто об этом думает?» И не обращая внимания на приличие, она побежала по тропинке к крыльцу дома. За ее спиной слышали издавленные ругательства Бакса, виноватое бормотание Алисии и недовольное карканье ворона. Но Чарли было все равно. Она чувствовала, что опаздывает. Времени не было. И если Клокер действительно решился отправиться в третий круг, это было опасно. Его плата за дар была слишком высока для такого поступка а учитывая, насколько он постарел за годы службы у императора, к ее удивлению дверь дома оказалась не заперта. Шарлотта буквально ворвалась внутрь и отчаянно закричала «Джон! Джон, ты где? Клокер!» Из глубины дома донесся странный звук. Чарли поспешила на его источник, что оказалось непросто, так как она была в этом доме впервые. Поднявшись на второй этаж и заглянув в несколько комнат, она, наконец, обнаружила дверь, из-за которой раздавались то ли плач, то ли вопль. Уверенно толкнув створку, Шарлотта оказалась в просторном кабинете. Ее не заинтересовали ни темный стол, ни аккуратные стопки документов, ни раскрытая сумка с инструментами посмертников, стоявшая на полу. Все ее внимание было приковано к телу старика. Он лежал на диване. Его тело напоминало высушенную мумию, а не живого человека. Кожа была бледной и пергаментной. Она плотно обтягивала череп. Седые волосы стали настолько тонкими и белыми, что Шарлотта не сразу поняла, где они заканчиваются, а где начинается белая подушка под его головой. Одежда на мужчине была слишком велика и болталась. Одна нога свисала с края дивана, но ее почти не было видно. На полу сидела молодая женщина. У нее были темно-рыжие волосы, собранные в изысканную прическу, и она была одета в домашнее платье цвета черники. Она нежно прижимала к груди руку Джона Клокера, словно боялась отпустить и с любовью проводила кончиками пальцев по его щекам. На груди покойного лежала милашка, кошка, издававшая звуки, которые привели Шарлотту в эту комнату. Она оплакивала своего друга, чародея, с которым была связана. «Джон!» Шарлотта сделала неуверенный шаг, тяжело вздохнув. «Ох, Джон, что же ты наделал?» Сомнений не было. Бывший ученик Ивкаса пожертвовал своей жизнью ради информации о ступенях восхождения. Он сказал, произнесла незнакомка, не поворачивая головы, что не может допустить, чтобы малышка Хил рисковала своей жизнью. Это его долг. Он успел на мгновение прийти в себя и передать вам, Чарли, ступени возведены. Вы опоздали. Женщина медленно повернула голову и посмотрела на молодую чародейку, которую так оберегал ее любимый. Он знал, что не выживет Чарли. Ее голос дрожал от боли. «Знал. Сегодня в последний раз мой Джон сказал, что любит меня. Представляешь?» «Последний раз!» Шарлотта никогда раньше не видела эту женщину. Она была уверена, что до сегодняшнего дня не встречала ее, но та любовь, с которой она говорила о Клокере, та боль, с которой вспоминала его поступок, то отчаяние в ее голосе и бездна в глазах не оставляли сомнений. Эта женщина не просто любила чародея, а жила с ним одной жизнью, была его частью и готова была разделить с ним даже смерть если бы могла. Впервые в жизни Чарли увидела настолько сильную боль от утраты любимого человека. Отчаяние женщины было настолько велико, что Чарли не смогла сдержать слез. Она подошла к ней, положила руки на плечи и заплакала вместе с ней. Чарли предложила не только свою поддержку, но и разделить горе утраты с этой незнакомой женщиной. Ей было неважно, как зовут эту рыжеволосую красавицу. Не имело значения, была ли она официальной женой Джона или как долго они были вместе. Важно было лишь то, что они обе оплакивали одного человека. Любимого. Друга. Учителя. В какой-то момент Шарлотта полностью потеряла связь с реальностью. Боль от потери, осознание того, что они опоздали, были невыносимы. А еще она поняла, что сегодня ушел последний человек, который связывал ее с дядей Ивкасом. С воспоминаниями о счастливых днях, когда она верила, что никакие беды не могут коснуться ее, пока пес императора держит ее за руку. Чарли почувствовала себя ужасно одинокой, беспомощной и потерянной. Ее рыдания становились все громче, а мышцы сводила от напряжения. Она слепо цеплялась за плечо незнакомки. Но это продолжалось недолго. Ее подхватили сильные руки. Знакомый аромат мужского парфюма и голос, за которым Чарли слепо последовала из своей тьмы к свету, к реальности, к жизни, которая продолжалась, несмотря ни на что. Черли, тихо, девочка, тихо. Все закончилось. Отпусти, Шарлотта, отпусти своего друга. Его есть кому оплакать. Ты нужна здесь. Нужна, слышишь? Кому? спросила чародейка с надрывным схлипом. Мне нужна, тряхнул ее Бакстер. Вернись ко мне, ну же. Медленно, мучительно, Чарли пришла в себя. Она не могла вести беседу с незнакомкой, думать о клокере или отвечать на вопросы Алисии. Но Чарли пришла в себя. Она прекратила погружаться во тьму, прекратила сама себя толкать к миру теней. Многим позже Шарлотта Мэри Хилл узнает, что в этот вечер была близка к тому, чтобы уйти за грань. Уйти, потому что жить оказалось больнее, чем она думала. Ее тьма, которая так уютно затягивала чародейку в объятия, могла выпить все жизненные силы, магию, воспоминания. Не убить, нет. Но и жизнью это уже нельзя было бы назвать. От Чарли осталась бы пустая оболочка, не более того. К сожалению, ее никто не предупредил, что немногие, но некоторые посмертники умеют и такое. Они несут опасность в первую очередь для себя, поэтому им нужно более тщательно следить за своими эмоциями, не копить их, чтобы в какой-то момент не случилось непоправимого. Но все это Шарлотта узнает позже. А сейчас она пришла в себя только на улице. Запрокинув голову, чародейка дышала полной грудью. Чуть в стороне стояла Алисия и, постукивая носком туфли, распекала какого-то незнакомого мужчину, требуя от него немедленно организовать им встречу с императором. «Мне плевать, как ты это сделаешь, слышишь?» Мисс Бартон не кричала, но была близка к тому. «Император должен узнать новости, и поверь, тебе повезло, что я прошу лишь организовать нам аудиенцию, а не передать известия, за которые наш справедливый правитель, обычно не склонный к излишней жестокости, может и убить». Именно эти слова окончательно заставили Шарлотту откинуть тяжелые мысли и вернуться к насущному. «Возьмите с собой Гомера», — хриплым сорванным голосом обратилась она к мужчине. Он поможет добиться встречи с Эдвардом. Император знает, чей это был ворон, и новости, которые принесет мой пернатый друг, он выслушает. Уж поверьте. Вежливо поклонившись ей, незнакомец выжидательно посмотрел на ворона, сидевшего на плече Алисии. Как только Гомер пересел на более широкий постамент, один из работников ока уверенно растворился в ближайшем проулке. Вскоре оттуда раздался перестук копыт. Значит, его там ждали. Чарли огляделась. Сзади в каком-то шаге от нее стоял Бакстер. И милашка. Точнее, милашка сидела на руках Бакстера. Кошка вальяжно устроилась в надежных руках и смотрела на окружение несколько высокомерно. Возмущаться поведением проводницы Клокера у Чарли не хватило запала. В конце концов, Милашка сегодня тоже потеряла дорогого ей человека, и если бедняжке нужно, чтобы ее чесал между ушами именно Бакстер, пусть так и будет. Нотари сказала, что эта кошка разумна. Бакс с сомнением смотрел на белую принцессу на своих руках. Она такая же, как Гомер, только не говорит. И слава богам, но я так понимаю, что ей нужен кто-то, «Ха! Кому у нее будет привязка, так? Может, возьмешь ее?» «Во-первых, милашка не может стать моей проводницей. У меня уже есть ворон, и они не подружились. А во-вторых, она уже выбрала себе подопечного». «Что?» — не понял Бакстер. «Милашка выбрала того, с кем будет жить, кто будет ее кормить, любить, беречь и лелеять» ну и кому она, по возможности, будет помогать. Никогда не чувствовал себя настолько глупым, но повторюсь. Что? Бакстер с недоумением переводил взгляд с кошки на Шарлотту. Смирись, Ли. Алисия присоединилась к компании и сочувственно похлопала мужчину по плечу. Эта наглая блондинка опередила Чарли и теперь будет жить в твоем доме а, возможно, даже спать с тобой в одной постели. Шустрая девочка. Милашка, сузив глаза, зашипела на Алисию и даже показала внушительные коготки, впившись ими в рукав пиджака Бакстера. И не терпит конкуренции, со смешком добавила мисс Бартон. Что мы ждем? Не стала развивать тему Чарли и осмотрела пустынную улицу. Вообще-то, когда ты придешь в себя, нам необходимо во дворец. Детектив серьезно посмотрел на Шарлотту. Ты как? Все нормально. Уверена? Нет, грустно усмехнулась Чарли. Но мы не можем терять время на моей истерике. Тем более мы и так опоздали. Когда напарники прибыли ко дворцу, их уже ждали. Два стража из личной охраны императора и один встревоженный лакей. Судя по покрасневшим глазам слуги, он, вероятно, либо недавно проснулся, либо провел бессонную ночь. В первую очередь всех троих сопроводили в ближайшую малую гостиную, где подвергли тщательному осмотру. Это был тот редкий случай, когда Бакстер искренне обрадовался, что в Академии для одаренных чародеев их готовили к различным ситуациям и не делали различий между парнями и девушками. Ни одна из чародеек даже не отреагировала на то, с каким вниманием их ощупывали стражи. Детективу пришлось подавить свое возмущение, но он все же не удержался от ехидного замечания. «Вы забыли проверить кошку? Вдруг у нее когти отравлены?» К счастью, милашку все слишком хорошо знали, поэтому ее пропустили в святая святых дворца без дополнительных проверок. Как только стража убедилась, что от ночных посетителей императора нет угрозы, они повели детектива и двух дам в личный кабинет Эдварда Белкроса, куда допускались далеко не все. Император встретил поздних гостей в своей личной гостиной в апартаментах. На нем были свободные брюки и халат с широкими рукавами. На столике перед ним выседал Гомер, и император собственноручно кормил старого знакомого орехами. «Вы долго?» – быстрым взглядом окинув Чарли и ее спутников, сказал Эдвард и обратился к страже. «Приведите старшего ментала». Как только за стражей закрылась дверь, Чарли, удивленно подняв брови, посмотрела на императора. «Ты прекрасно знаешь, что стража — не единственная моя защита, Шарлотта. Так что не стоит наигранно удивляться. Твой ворон многое мне открыл, но уверен, он умолчал о многом другом. Ты понимаешь, что это значит?» «Конечно, ваше величество». Шарлотта смиренно склонила голову. «Я должна сообщить вам, что Джон Клокер мертв, и... И я узнаю все, что мне нужно, иным путем. Не так ли?» В голосе императора звучали усталость и властные нотки, не оставлявшие шансов на несогласие с его решением. Да кто бы осмелился. Чарли помнила, как в детстве пряталась под столом в кабинете императора, когда он с дядей обсуждал важные дела. Эдвард часто водил ее гулять в небольшой личный сад, вход в который был только из императорского крыла дворца. Гвардейцы его высочества учили малышку Хил стрелять из рогатки и тихо ходить, чтобы никто не услышал. Несмотря на это, Шарлотта понимала, что никогда не было значимой для Эдварда. Она была ребенком, с которым нянчился одаренный менталист, жемчужина империи и доверенное лицо императора. С ней возились только для того, чтобы не потерять влияние над дывкасом. Императору, возможно, не были в тягости эти короткие встречи, но он никогда не позволил бы чародейке диктовать свои условия. — Ты знала, что Ворон говорит? — прервал молчание император. «Конечно. — ответила Чарли, не поднимая взгляда. Он заговорил после того, как я вернула его из-за грани. — Когда это случилось? — После того, как мой дядя был убит. — Ивкас убился сам! — зло ответил Белкрас. — Не пытайся выдать желаемое за действительное. Я бы узнал, если бы кто-то посмел убить моего верного друга, и поверь. Виновный понес бы мучительное наказание, малышка, Хил. Что ж, ваше высочество, мне остается только надеяться, что после нашей сегодняшней встречи вы не забудете об этих словах. Ты говоришь загадками Шарлотта, а у меня нет настроения разгадывать шарады. Ха! У меня бы тоже не было настроения, если бы донесение о смерти одного из доверенных лиц застало меня на унитазе. Насмешливо гаркнул Гомер. И нечего на меня так смотреть, вашество. Убив меня, вы ничего не добьетесь. Разве что расстроите мою подопечную? И тогда она может расстроиться. И что же случится, наглая ты птица? — Вы плохо знаете, Чарли, когда она расстроена, ее фантазия становится безграничной. — И что ты думаешь? Одна одаренная рискнет что-то мне сделать? Это вызов? Предательство? — Да брось, Белкрос! Конечно, моя малышка не пойдет на предательство своей империи, но фантазия она такая. Придумать, как сделать так, чтобы вам было мучительно стыдно, Чарли всегда сможет. А если не справиться сама, у нее есть верные помощники. Не смотри на них так. Этот детектив и блондинка не так просты, как кажутся. Их зря недооценили. Кто? В первую очередь тот, кто осмелился убивать молодых леди из знатных семей. И кто лишил жизни твоего друга и моего первого хозяина. Эдвард шикнул на Гомера и решил больше не обсуждать это. Он не станет объяснять этим упрямым, что даже в личных покоях император не может быть уверен, что разговоры никто не подслушивает. Одаренных во дворце всегда хватало, как и предателей, интриганов и тех, кто жаждет власти. Императора молчание не угнетало. Ему было все равно, что думают посетители. Достаточно того, что он согласился встретиться с ними в этот неудобный час. Проклятый ворон не солгал, и срочное сообщение о вороне который устраивает беспорядок во дворце, он получил, сидя на унитазе. Позор. Менталист в капюшоне появился через 20 минут, такой же спокойный и уверенный в себе, как всегда. Отличный специалист. Но, к сожалению, не Ивка схил. Выслушав задание, чародей повернулся к Шарлотте. Приветствую, сестра. Согласны на проведении сеанса? Добрый вечер одаренный брат да чарли узнала того самого мужчину который когда-то разговаривал с ней на одном из испытаний отлично значит он уже в курсе про защиту от дяди и не станет лезть дальше чем ему сейчас положено хотя достаточно одного приказа и она полностью откроет свой разум для проверки не стоит обманываться мнимой свободой выбора. Послушная жесту менталиста, Шарлотта села в кресло рядом с императором. Откинувшись на спинку, она постаралась максимально расслабиться. Мужчине не нужно было спрашивать, что он должен делать. Император и без слов мог объяснить, что ему нужно. Главное для Чарли дать доступ к своим воспоминаниям и не сопротивляться. Несмотря на неприятное чувство, будто холодная змея скользит в ее голову. Началось. Шарлотта не знала, сколько длится сканирование на самом деле. Для нее сейчас происходило ускоренное воспоминание всего, что она делала, пока искала Ивкаса. Ее переезд в Браман, клиенты, знакомство с Бакстером. Заключение договора, разговоры с Гомером и расследование, первые новости о скрытой папке, знакомство с Харпером и Эмми, ее боль от известия, что Харпер, неуловимый убийца, был ее кузеном, о котором она никогда не знала, сын Ивкаса, письмо от дяди, перевод Бакстера, Чарли последовательно заставили вспомнить последние пять лет ее жизни шаг за шагом, и то, как она расшифровала послание дядюшки, и то, как все же выяснила, что это ступени восхождения. Вспомнила, как она узнала про третий круг в мире теней, про то, что не все люди могут переродиться, и о том, что именно таким стал Ивкас, из-за какого-то морального урода, потому что позволил себе беспечность позволил себе быть неосторожным. расследование смертей Алрун, поездка в Браман, и вот Чарли снова разговаривает с Ламером Твонксом, огненные завесы перехода из одного круга мира теней в другой. Рядом извивается очередь тех, кто спешит уйти на перерождение, и странные, волнующие новости, что оказывается существует целое братство. Единственной задачей которого состоит в сохранении ступени восхождения. Ламир был тем, чья очередь пришла хранить артефакты. Он и хранил. Даже жизнь свою отдал в попытке уберечь мир от опасности возрождения безымянного. Чарли вспомнила, как она удивилась, что оказывается во всех империях Лойса живут представители Братства-Единства. И то, что именно одаренные адепты Братства придумали, как бороться с могущественными сумасшедшими чародеями, возомнившими себя вершителями судеб. Именно основатели Братства-Единства нашли неизученный вид чар – нейтрализатор. И именно они были инициаторами уничтожения ступеней нисхождения. Это был сложный разговор. Многое для Чарли осталось непонятным. И она искренне надеялась, что император знает о единстве чуточку больше и поймет, какую потерю понесла их империя. Шарлотта так и не смогла оценить. Зато она узнала описание внешности того дельца, кто пытался выкупить у Твонгса артефакты а также ненастоящий коллекционер смог довольно подробно описать внешность вора, который пришел в его дом и случайно убил Ламира. Это действительно случилось случайно. Оттого смерть крайне расстроила самого представителя Тайного Братства. Следом в памяти промелькнули посещение Фредди в Душегубке, рассказ Бакстера о его встрече с Лаурой Ричардс. И ее слова о том человеке, кто помог ей поправить здоровье, несмотря на то, что медики в госпиталях Браманда утверждали, что женщине осталось жить совсем недолго. А также про разговор с тем самым вором, что и был повинен в смерти Ламира. И его печальная история, как их с братом опоили, похитили, заставили работать на себя, шантажируя жизнью брата. Пока старший брат был в заложниках, младший должен был проникнуть в дом коллекционера и выкрасть шкатулку с какими-то камнями. А затем, пока младшего держали на цепи, старшему отвели два часа времени, чтобы он нашел пса императора и подкинул ему странный камень в карман пальто. Для умелого карманника это, конечно, было сделать несложно. Но братьев забыли предупредить что один из них все равно обязательно погибнет, потому что иначе он не смог бы держать в руках посылку. Чарли довольно подробно вспомнил свой разговор с Дрейком и обратную дорогу в столицу, когда они придумывали план действий, который, кажется, уже и не нужен. Последнее воспоминание, которое менталист считал в воспоминаниях Шарлотты и передал императору, Был вид умершего Клокера и слова, произнесенные Натали. После того, как менталист отпустил два сознания, он буквально рухнул в свободное кресло и дрожащей рукой потянулся к графину с водой. Из глаз Шарлотты текли слезы. Но это она не могла контролировать. Не кровь и то, ладно. Император тяжело дышал и, сцепив зубы, гневно сжимал кулаки. Бакстер, переглянувшись с Алисией, решил рискнуть и все же подойти к столу. Троим из присутствующих в комнате было крайне плохо. Им нужно было хотя бы налить воды, потому как сами справиться они были не в состоянии. Спустя десять, а может быть и 20 минут, император Эдвард Белкрас Благодарно кивнул детективу Ли и мисс Алисии Бартон, о которых, благодаря прогулкам по памяти Шарлотты, теперь многое знал. А как только он молчаливым и крайне выразительным кивком поблагодарил за помощь тех, кто бескорыстно и искренне пытался спасти империю, он начал отдавать распоряжения. В эту ночь дворец не спал. Хотя в императорскую гостиную были приглашены лишь несколько человек из доверенных лиц Эдварда и парочка военных для разработки плана. Но о спокойной ночи речи уже не шло. Приказы следовали один за другим, и Чарли, Бакстер и Алисия были вынуждены соглашаться с каждым словом императора, даже если это могло привести к трагическим последствиям, включая смерть. «И нечего на меня так смотреть», — отрезал император. «Никто из советников не позволит обвинить Сайлоса и тем более не согласится на проверку памяти без показательного выступления. А что может быть нагляднее демонстрации ступеней? Есть идея? Нет? Тогда убирайте из глаз моих долой! Шарлотта, тебе нужно выспаться!» А вам, детектив и очаровательная мисс Алисия, предстоит изнурительная ночь в компании распорядителей избрания. Подготовить неожиданное испытание для столь высоких гостей на должном уровне – Задачи не из легких. А времени у вас осталось... Да практически не осталось. Так что ступайте. Все должно быть решено уже послезавтра. Эдвард на мгновение задумался, прежде чем добавить, «Ах да, леди! Надеюсь, мне не нужно напоминать, что для посещения дворца и личной аудиенции у императора существует строгий регламент, включающий подробное описание допустимой одежды. Не разочаруйте меня и помните, вы одаренные, а это не просто слова». После этих слов детектив и две чародейки были сопровождены лакеем до ворот дворца, где их ждал Кэп. «Какой сервис!» — с сарказмом произнес Бакстер. «Империя никогда еще не была так щедра ко мне». «А что скажете, мисс?» «Империя может позволить себе быть щедрой с теми, кому осталось жить всего полтора дня», — ответила Алисия. На лице Чарли играла печальная улыбка. Она не могла предсказать, что ждет Бакстера и Алисию в будущем. Но для нее все уже было решено. Прогулка в мир теней, да еще и в третий круг с таким грузом, как менталист, транслирующий все, что она видит, не только императору, но и всем советникам, это билет в один конец. Как справедливо заметил Эдвард, «У нас есть только слова любовницы Клокера. С такими доказательствами Сайлос сможет отказаться от ментальной проверки, и все остальные советники поддержат его. А если я буду давить, советники могут вспомнить о древнем праве свергнуть меня с трона. В определенных случаях это возможно» а они слишком заботятся о своей безопасности и сохранении в тайне мыслей, особенно когда речь идет об их служении империи и императору. «Ну что ж», — подумала Шарлотта, — «по крайней мере, у меня еще есть целый день. Чем не повод насладиться каждой минутой, что мне отпущено?»